Творческие союзы Муравьёвой и Эйдлина в кинематографе бывали, но не так часто, как всем нам хотелось бы. Эйдлин снял первую самостоятельную режиссёрскую работу в кино с супругой в главной роли лишь в 1993 году. Это был художественный фильм «Эта женщина в окне». В 2000 году на канале «Россия» Состоялась премьера семисерийного фильма «С новым счастьем», где Муравьёва исполнила главную роль. Так же, как и годом позднее, в поставленном им сериале «С новым счастьем 2». В сериале рассказывалось о том, что медсестру Веру, Муравьёву, бросил муж, Александр Михайлов. Подружки предлагают отомстить, обмануть его или вернуть с помощью неких интриг. Но Вера — очень честный человек и верит только в судьбу. Тогда судьба приготовила ей награду — новую большую любовь в образе известного дирижера — Ивар Калнинш. Супруг бросает Муравьеву в первые дни Нового года, когда в холодильнике еще томится шампанское, а в комнате — елка. Светлый праздник сочетался с грустной завязкой, как нередко и в жизни бывает. Проходит год, трудный год поисков счастья, и героиня находит его, своего принца в лице обаятельного прибалтийского музыканта, находит в преддверии новогоднего праздника. По сути, это рождественская сказка. История о том, что человек, который не отступает, верит в себя, все же находит свое новое счастье. Правда, и режиссер, и актриса – Довольно скептически отнеслись к этой телепродукции. Она создавалась на самом начальном этапе возникновения в стране отечественных киносериалов, и в ней множество сюжетных натужностей, неправдоподобия. Говоря о второй части, Ирина Муравьёва даже нелицеприятно отозвалась о своей героине. Мне этот сериал вообще не нравится, поэтому мою веру и услали там в Америку. Но актерский ансамбль там был замечательный. Елена Коренева, оба Александра Лазарева, Светлана Немоляева, а нынешняя Примадонна Ленкома, молодая Анна Большова, исполнила там свою первую роль. Кстати, у Большовой после той работы об Ирине Муравьевой осталось самое уважительное мнение. У известной актрисы не было никакого опломба на тему «Я жена режиссера». В моменты отдыха она охотно вступала в разговоры на всевозможные темы, о быте – воспитание детей. Потом Муравьева снялась в сериале режиссера Эйдлина «Спас под березами». Там также работали замечательные актеры – Ирина Розанова, Георгий Тараторкин, Юрий Беляев – Валерий Золотухин, Дуся Германова, Лидия Савченко, из самых молодых – Ирина Пегова. Из актеров старшего поколения после долгих лет отсутствия на экране снялся Евгений Валерьянович Самойлов. К сожалению, это была его последняя роль. Осознав, что в жизни настал период, когда следует распроститься с центральным академическим детским театром, Ирина Муравьева вспомнила, что в Театре имени Моссовета уже несколько лет главным режиссером работает Павел Осипович Хомский, тот, который выпускал спектакль «Молодая гвардия». Вопрос решился благодаря телефонному звонку. Из 1977 по 1991 годы артистка работала в Театре имени Моссовета, а одновременно с 1978 по 1982 год Ирина Муравьёва училась в Государственном институте театрального искусства имени Луначарского на курсе у Оскара Яковлевича Ремеза. Когда Муравьёва пришла в театр имени Моссовета, там ещё были Ростислав Плят и Фаина Раневская, которые почти сразу стали её партнёрами по сцене. Одной из первых в новом театре стала маленькая роль в легендарном спектакле «Дальше тишина» в постановке Анатолия Эфроса, где Муравьева создала образ внучки героини Раневской Люси Купер. Она врывалась на сцену, одетая в кромольные тогда джинсы с гремящим магнитофоном в руках, вызывающе рассказывала, что встречается с женатым человеком и так далее. Словом, повергала в ужас своих родителей и прародителей».